Она взяла за запястье Мэрилли и стала как будто к чему-то прислушиваться. Потом улыбнулась и сказала: "Пульс сильный". Приложила руку к лбу Мэрилли и сказала: "Температуры нет". Дикар не знал, что означают эти слова, но понял. Марта Долсон считает, что Мэрилли выздоровеет. Он облегченно вздохнул. "Марта", сказал Джон. "Иди вниз и согрей воду, чтобы ее умыть, и принеси йод и бинты".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 название которых Дикар смутно помнил книги. Противоположная стена была очень низкой, в ней есть окно, но оно закрыто толстой пестро окрашенной тканью, так что смотреть в него нельзя. Но дольше всего Дикар смотрел на четвертую стену. Вдоль всей стены проходил узкий стол. Под столом много маленьких черных ящиков, и на них множество проводов и черных досок, которые поднимаются и опускаются и круглые штуки с какими-то белыми линиями и много сверкающих предметов, таких как тот, что висит на проводе и дает свет в комнате. И посредине стены было то, что Дикар узнал. Из такой штуки исходил голос во сне Дикара. голос, говоривший о тьме, накрывшей Америку, и о завтра, которое может никогда не наступить. Дикар вспомнил, как называется эта штука, и вслух сказал: "Радио". Да, сказал Джон. И теперь ты знаешь, что находишься на одной из станций Тайной сети. Он широко развел руки. Старейшей станции, друг мой. Пять лет я действую отсюда, Пять долгих лет. После того, как сбежал из концентрационного лагеря, и все эти пять долгих лет я не видел солнца. Все эти пять лет я получал из громкоговорителя. Он показал на предмет, который узнал Декар.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 Высокий голос Лога снова остановил крики. Остальные фигуры разошлись. Они ходили взад и вперед, потому что Джон назвал пшеницей. Огни освещали желтую траву и черные лица. Все эти люди в зеленом, как Джубал, со странными круглыми штуками на голове и у всех такие же длинные ружья, как у Джубала. Их семеро, сказала Морели. Я сосчитала. Один из огней неожиданно резко остановился. Тот, что его нес, наклонился, потом снова распрямился, и когда этот человек крикнул, Дикар увидел, что осветил его огонь. "Господи!" воскликнул он. "Это мой лук! Я совсем забыл о нем! У Тамбола тоже лук, и теперь они знают, что он был не один". Капитан Лога подошел к черному, который нашел лук Дикара, посмотрел на находку, потом приложил руки к карту и что-то резко крикнул. Черные побежали к нему, собрались на минуту а потом побежали по холму наверх к дому, выставив вперед длинные ружья и погасив огни. Вот и конец, негромко сказал Джон. Они обыщут дом и точно найдут это убежище. Мое предчувствие было верным, удача кончилась. Что ж, сказал он, отходя от окна. Осталось сделать единственное. Что? спросил Дикар.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 Люди внизу добежали до дома и остановились перед ним. Лога что-то говорил черным, которыми командовал и махал руками. Может еще случится что-нибудь такое, что спасет нас? Может они уйдут, не обыскивая дом. Нет, не слога, ответил Джон. Нет, когда он командует. Но я подожду, сколько посмею. Внизу черные люди разделились. Один немного отошел от дома и остановился в поле. Держа ружье в обеих руках и осматриваясь по сторонам, Еще двое пошли в одну сторону, один в другую, и все они исчезли за домом. "Будут сторожить", прошептала Марилли, "со всех сторон, чтобы никто не ушел Где-то в темноте закричала сова. Трое черных и лога прошли под маленькую крышу, выступающую из дома. Снизу послышался стук. Этот звук отчетливо слышался в комнате. Дикар повернулся,